Глава 5. Я вошел в кабинет, и поскольку кроме меня больше в нем никого не было, как там сказал товарищ в Коженке, уехали какого-то Левашова брать, стал осматривать помещение. В жизни не скажешь, что это штаб-квартира оперсостава. На вид что-то среднее между учительской в школе и конторой средней руки. В глаза сразу бросились письменные столы. Их было пять штук и все разные. Значит, набирали по принципу «сбору по сосенке». Какой же из них мой? Я попробовал обратиться к внутренней памяти Быстрова, но в душе ничего не ёкнуло. Ладно, пойдем от обратного. Если уж я оказался в теле оперативника двадцатых годов прошлого века, наверняка именно Егор Быстров был выбран не случайно. Что-то нас роднило, и не только одинаковое имя и отчество. Какой стол выбрал бы я? Георгий Победин. Этот... «Нет, слишком близко к окну, с плохо законопаченной рамой, сквозит из каждой щели. Терпеть не могу сквозняков и вряд ли бы выбрал этот стол». Забраковав еще два, остановил выбор на расположенном в углу письменном столе, который частично перекрывался массивным сейфом или, как иногда говорят, несгораемым шкафом. «Терпеть не могу, оставаться на виду. Если мы с Жорой, хм, быстровым, чем-то близки, наверняка это его рабочее место». Поверх столешницы лежало стекло. Этот факт вдруг вызвал у меня приступ веселья. веселье. Точно такое же было у меня дома, во времена детства. Под стеклом я держал всякие полезные бумажки. Формулы, правила русского языка, телефоны друзей и прочие нужные вещи, которые не всегда помещаются в памяти. Даже если я ошибся, все равно этот стол будет моим». На столешнице не было ничего, кроме настольной лампы с медным абажуром, высохшей чернильницы и граненного стакана, в котором, как три тополя на плющихе, стояли три пера рондо с деревянными ручками. Я снова испытал приступ ностальгии, вспомнив, как когда-то ходил на почту и коря был точно таким же пером тексты, отправляемых родителям Телеграм. В школе класса до восьмого мы тоже писали перьевыми ручками. Они были нескольких типов, с пипетками на конце или поршневого типа. Когда заканчивались чернила, просили соседи по парте капнуть на бумажку, а потом засасывали или закачивали темно-синюю густую жидкость внутрь ручки. Как ни старался, все равно вечно пачкал руки, а порой и манжеты на рукавах рубашек. А вот цвет школьной формы прекрасно маскировал случайно пролитые чернила. Так хватит предаваться воспоминаниям. Начальство а товарищ в кожанке вряд ли был из рядового состава, приказала ознакомиться со сводками. Где бы их взять? Логично предположить, что у дежурного. Я покинул кабинет. Кстати, непорядок, что он не запирается. Нас бы за такое в мое время расстреляли бы через повешение. Спустился на первый этаж и забрал у дежурного целую кипу макулатуры. Посмотрим, как тут поставлено внутриведомственное информирование. Принес в кабинет. Положил на стол перед собой, включил настольную лампу, слава богу, что электричество не отключили, и углубился в чтение. Материалов действительно было много, и по мере их изучения картинка складывалась нерадостная. Информационно-инструкторский подотдел отдела управления ГУБ исполкома Предлагает выяснить личности даринской милиции путем точного заполнения анкет, а также выяснить на месте и должности отношения к населению, так как крестьяне определенно заявляют, что милиция в большинстве состоит из бандитов. Господи! Неужели ничего не меняется даже спустя сто лет? У нас в соседнем УВД так целый отдел закрыли, мужики мутили темы не хуже бандитских. 20 июня сего года в дом гражданина деревни Михайловки, Андреевской, Волости, Якова, Прокопенко в 7 часов утра ворвались бандиты с требованием денег. Не получив требуемого, бандиты связали хозяина за руки, зажгли сальные свечи и начали ими прижигать тело. Дежавю и только. С одним исключением. При мне все больше утяги или паяльники шли в ход. Преступность постепенно взяла на вооружение технический прогресс. 6 мая тремя вооруженными был встречен милиционер-скрыпник, сопровождавший двух арестованных. Милиционер убит, арестованные отпущены. Царствие небесное, павшему на боевом посту. Мне тоже приходилось терять товарищей, и нет ничего хуже, чем сообщать эту горькую весть его родным и близким. Кто сталкивался, тот поймет. В Следующим в руки попал документ, составленный коллегами из соседней губернии, Там ищут некоего Ивана Трубку. Список обвинений более чем впечатляющий. Бандитизм, убийство... Вот же мразота! К письму приложен довольно тусклый фотоснимок. Судя по надписям, с обилием ятей на обратной стороне, информация с чудом сохранившихся архивов еще царских времен. Почему чудом сохранившихся? Да по той простой причине, что еще при временном правительстве был нанесен серьезнейший урон органам внутренних дел кто-то хорошо заметал следы, убирая все улики. Потом, правда, пытались перевести стрелки на большевиков. Дескать, рушили мир до основания, боялись, что выяснится, кто из них оказался сексотом у царской охранки, а то и вовсе занимался криминалом. У советской, как и у любой другой власти, косяков, конечно, хватало. Но архивы начали разорять гораздо раньше. Не стоит удивляться глубине моих познаний на сей счет. Об этом не раз рассказывали на экскурсиях в музеях органов МВД. К фотоснимку еще приложили словесный портрет. Но он был настолько скуден и невыразителен, что под это описание подходило, наверное, не менее половины встреченных по дороге мужчин. И описание одежды тоже вряд ли пригодится. Оно практически один в один с моей. Хоть сейчас, арестовывай. Да, профессионализм у соседей хромает. Им еще учиться и учиться. Прошло не меньше часа, прежде чем в кабинет заглянул человек в кожанки. «Чем занимаешься? Быстров!» Я привстал, одернул гимнастерку. У полиции субординация не такая строгая, как в армии, но начальство все равно необходимо уважать и бодро отрапортовал. «Согласно вашему распоряжению, изучаю сводки. Бросай все, пошли со мной!» «Есть!» – пожал плечами я. «Разрешите только сводки дежурному вернуть?» «Давай! И через две минуты будь в моем кабинете, дело есть!» Я аккуратно сложил бумаги и снова поспешил на первый этаж. Дежурный взглянул на меня слегка удивленно, но ничего не сказал. «Мало ли что приключилось. Может, у оперативников снова горячая страда?» В этот момент в коридоре появились трое в навехоньком обмундировании, явно недавно полученном со складов. На этот счет у любого служивого человека глаз наметанный. Прежде чем форма сядет на бойца как надо, ее придется потаскать и поистрепать. Один из троицы... Высокий, скуластый, с густыми восточными бровями, сходившимися на переносице, спросил слегка охрипшим голосом. «Товарищи, не подскажете, где мне найти начальника губ розыска товарища Смушко?» Я предположил, что Смушко и есть тот самый человек в кожанке. Все повадки выдавали в нем серьезное начальство. Дежурный с интересом посмотрел на Скуластого. «Простите, а вы по какому вопросу?» Тот отреагировал спокойно, достал из-за пазухи бумагу и показал дежурному. «Мы, товарищи, с губ отдела ГПУ!» Я хмыкнул. «Ну вот, смежники пожаловали. С этого года ВЧК реформировали и превратили в ГПУ, организацию, которая наряду с политическим сыском занимается и вопросами борьбы с бандитизмом. Самих ГПУшников, как, собственно, и нынешних коллег из ФСБ, по старой памяти и традиции по сию пору называют «чекистами». Интересно, что их к нам привело? Что-то нарыли и теперь спешат поделиться информацией? Это вряд ли. Контора предпочитает темнеть. Такая у них специфика. «На втором этаже после лестницы направо, третья дверь слева. Там еще табличка будет. Начальник губ розыска», – отрапортовал дежурный и, кивнув на меня, попросил. «Жора, покажи товарищам, где у нас кабинет начальника?» Я помнил последовательность действий. «Второй этаж, направо, третья дверь слева». И без тени беспокойства произнес. «Какие вопросы? Пройдемте за мной, товарищи. Мне как раз тоже необходимо к товарищу Смушко. «Хорошо. Видите?» — бросил скуластый. Удивительно, но почему-то показалось знакомым его лицо. Причем было чувство, что видел я его недавно, уже здесь. Может, в госпитале встречались. Ко многим приходили навещать родные и знакомые. В принципе, вполне вероятно. Мы подошли к кабинету начальника. Я потянулся к ручке двери, но чекисты довольно бесцеремонно оттеснили меня и вошли первыми. Предбанника для секретарей, да и самого секретаря у Смушко не имелось. Кстати, догадка оказалась верной. Это он забрал меня из госпиталя. Начальник сидел за письменным столом и что-то записывал в обычную ученическую тетрадку. Увидев нас, он опустил трубку и вопросительно вскинул подбородок. «В чем дело, товарищи?» Губ-отдел ГПУ» отрекомендовал Скуластый. «У меня мандат. Велено доставить задержанного Федора Коваля к нам. Покажите, пожалуйста, ваши бумаги». Скуластый снова полез за пазуху. «Это мое удостоверение». Он обернулся к спутникам. «И вы, товарищи, тоже предъявите документы?» Те спорить не стали. «А это мандат». Скуластый положил перед Смушко какую-то потрепанную бумагу, которую начальник Губрозыска принялся пристально изучать. Очевидно, все было в порядке, и Смушко, вызвав дежурного, велел тому привести в кабинет Коваля со всеми вещами для передачи сотрудникам ГПУ. Узнать-то можно? Чего это он вдруг вам понадобился? Как бы, между прочим, спросил Смушко. Скуластый усмехнулся. Можно, но только от моего начальства. Понятно вздохнул Смужко. «Секретничаете, значит?» Чекист пожал плечами, но ничего не сказал. Арестованного привели минут через пять. Узнав, что его передают в ГПУ, он страшно побледнел. Репутация органов та еще. Наводить страх даже на такую сволочь, как Коваль. После выполнения всех формальностей чекисты ушли, забрав арестованного с собой. Смужко печально повел правым плечом. «Жаль. Я думал, что сами его раскротим. Но...» «Ничего. С чекистами тоже шутки плохи. Они из него все выжмут». И тут меня бросило в жар. Теперь я понял, почему лицо Скуластова показалось мне таким знакомым. Разумеется, это была догадка, но я всеми фибрами души понял, что вероятность ошибки нулевая. «Товарищ Смушко, взволнованно произнес я. «Что?» — недовольно вскинулся начальник губ розыска. «Боюсь, мы совершили страшную ошибку». Это не сотрудники ГПУ, а ряженые. Я узнал их старшего. Видел в сводках его фотографию и описание. Никакой это не чекист, а бандит по фамилии Трубка». «Ты уверен?» «Абсолютно», — твердо объявил я. «Твою мать!» — взревел, как раненый лев Смушко. Он бросил взгляд на меня. «У тебя оружие есть?» «Нет, еще не получил», — с горестью признал я. «Признаюсь, что этот вопрос как-то выпал из поля моего зрения. Все же слишком неожиданно меня дернули из госпиталя». Смушко рывком выдернул ящик из письменного стола, вытащил из него револьвер и отдал мне. Сам извлек из кобуры маузер. Я крутанул барабан своего Смита Вессона, чтобы проверить, все ли пули на месте. «Да, оружие — это вещь. Сразу ощущаешь себя человеком». «Бегом за бандитами, Быстров!» — скомандовал Смушко и ломанулся первым, подавая пример.